Глава 24. Вернувшись к себе в номер, я легла на кровать и стала думать: если это Робби убил ее, если Робби вышел из себя и распустил руки. Это случилось скорее всего из-за вас. Что еще могло так разозлить его? Конечно, есть люди, которые заводятся с полоборота, так что достаточно переваренной картошки, чтобы спровоцировать убийство на бытовой почве. Но Робби, насколько я знала, был не таким. Талия ни разу не пришла в класс с синяком, а это случилось после вашего спектакля. Может, Робби увидел что-то между вами? Я вспомнила, что насторожило меня в первую очередь, как Талия повернула голову за кулисы и беззвучно произнесла «Что?», словно обращаясь к кому-то, словно кто-то ждал ее, недовольный ею. «Вы были в оркестровой яме, дирижировали». Если бы в театр пришел Амар, его бы заметили. Тогда как Робби-сирена мог проскользнуть за кулисы и спокойно пройти мимо ожидавших выхода актеров, которые лишь прошептали бы ему «Робби, тебе сюда нельзя». Возможно, между ними вспыхнула ссора, когда Талия вышла за кулисы и сказала ему уходить. А может, ссора между ними началась за несколько часов до этого. Может, в нем весь день клокотала ярость. Может, он знал, на что шел. Я заснула, но во сне продолжала прокручивать те же мысли. Фотографии на кровати Джеффа. Математическая задача с велосипедом в лесу. Поезд отходит из Канзаса в 9.00 вечера и направляется в спортзал. Насколько зол машинист. Утром я написала Френ. У меня задание для Джейкоба и Макса. Я попросила, чтобы они сгоняли на великах от спортзала до того места, где лежали матрасы, и засекли время. Только чур по старому маршруту. Ничего объяснять не стало. Френ написала, у кого там мог быть велик? Хотя да, им нужно упражняться. Погода была холодной и слякотной, почти без снега, примерно как тогда. Перед тем, как разойтись той ночью, мы решили, что Альха сообщит обо всем Брид и команде защиты. Мы понимали, что это не упростит нашу задачу, наверное, со стороны это казалось бредом. Но Робби еще не давал показаний так что, возможно, что-нибудь из этого и выйдет. А пока те, кому больше нечем было заняться, могли хотя бы раскапывать дальше. У меня в уме возникали нелепые картины, как я нахожу в лесу ржавый велик, рукоятки которого до сих пор хранят отпечатки пальцев Робби и следы крови талии. Меня преследовал образ спутанной цепочки. В один из относительно нормальных дней моего позднего детства мама научила меня натирать цепочку оливковым маслом, и обрабатывать длинной булавкой малейшие зазоры, наиболее податливые. Стоило ослабнуть одному звену, и оно тянуло за собой другое и так далее. Первое время меня всегда охватывала клаустрофобия, но постепенно я научилась терпению, научилась получать удовлетворение от того, что дышу вопреки дискомфорту. Я знала одно, что мы нашли зазор в узле. Я не знала, что там еще может ослабнуть, и не хотела тянуть слишком сильно. Но я знала, что если мы постараемся и слегка пошевелим этот узел, обнаружится новая слабина. Днем мы с Джеффом зашли со своими лэптопами в моку и стали просматривать протоколы допросов 95-го года, выискивая любые сведения о хронологии матрасной вечеринки, о том, что Робби находился там все время и кто с кем шел. Ребята, которые там были, называли всех 19 школьников, присутствовавших на матрасной вечеринке признавали, что выпивали, и рассказывали, когда в последний раз видели талию. Ни слова о том, как они шли по скандинавской тропе. Единственный раз, когда всплыла эта тема в виде вопроса или ответа, это когда полиция штата спрашивала Сакину и Бента Йенсена, был ли там Робби все время. Сакина ответила, что насколько она помнит, да. Бент ответил, что он полагает, что да. Потом Сакину спросили, мог ли он уйти раньше, и она ответила, что нет, потому что помнит, Как он помогал идти Стайлзу с его больной ногой. Майк Стайлс на допросе рассказал, как ему помогали Робби и Дориан. Поразительно, сказал Джефф, у них догадались спросить, не ушел ли он пораньше, но не пришел ли позже. Точно, потому что все плохое случается поздней ночью. Плохое случается после того, как ты выпил анидо. Пришло сообщение от Ольхи. Ржу. Эми такая: «Э -э, спасибо за теорию. По крайней мере, она согласилась, что это похоже на грязь от велика. Мы уже поставили пустые кружки на стойку и собирались уходить, когда пришло сообщение от Фрэн. Девять минут у Джейкоба, 12 у Макса с бок колесиками, если я правильно определила место. Дж говорит, что мог бы быстрее, если бы не было так сыро.